Глава 3. Крановщик. Молодой парень, млеющий в закатных лучах своей молодости. Рыжеватый блондин к июлю совсем облондинится. лицо уже о нем говорит. Выдает его. Хотя, если взглянуть мимоходом, он еще сойдёт за того, кем его сочтешь. Развалился у лестницы в кабину крана. Посматривает за последними приготовлениями Роберта Кари и мод. Утренний дождь принесло и сдуло ветром. Полдюжины нескладных нарциссов в раскрашенной клумбе перед администрацией усеяны каплями. На дороге к Верфи один оттенок зелени медленно перекрывает другой. Крис Тоттон выходит поглядеть. В ближайшие недели многие лодки, те, что еще не забыты, возвратятся на воду. Но Киносура, одна из первых, и он никогда не устает, ну почти. От этого мига Когда яхта приклеивается к своему отражению, отпускает реплики, отпускает мод комплименты за то, как выглядит яхта. Пожалуй, рад бы отпустить комплимент за то, как выглядит она сама. А выглядит она чуток получше, чем в первый день. Потом идет покурить с крановщиком. Горячее времечко у тебя начинается говорит он, и крановщик кивает. Роберт Карри на палубе застегивает стропы, повисает на карабине, спрыгивает и кричит: "Порядок. Забирай". Крановщик залезает в кабину, надевает темные очки. Жесты его уверенны. Он выбирает слабину стального каната, и какое то мгновение вес лодки и сила крана равновесны. Затем лодка поднимается, в воздух и поскрипывают стропы, и все застывают. Когда яхта на воде и свободна от строп, мод поднимается на борт. Отвести яхту на гостевую стоянку у Пантона, где пройдет следующий этап работ. Но когда она вставляет ключ зажигания, яхта рыгает дымом, содрогаются поршни, затем тишина. Мод спускается в кают-компанию, поднимает трап и смотрит какого цвета топливо в сепараторе непрозрачно-красная даже не янтарная она сливает топливо в рундуке с запасными дельными вещами под правой койкой в носовой каюте находит лишний фильтр ставит его ослабляет прокачной винт качает насосом затягивает винт вырезает в кокпит И снова поворачивает ключ. Двигатель оживает. Она отдает конец и ведет лодку к понтону. Швартово принимает Роберт Кари. Хорошо справилась с движком, говорит он. Надо было раньше проверить, отвечает она. Но ведь разобралась же. Никто никогда не проверяет всего. Она шагает на понтон, возится с носовым шпрингом. Когда закрепляет его как надо, выпрямляется и говорит: "Мне кое-что нужно". Ага. Авторулевой. Ладно. Он подходит к корме, осматривает. Приспособить сюда не проблема, говорит он найти тебе она кивает и леизи джек на грот и новый грот офал это тебе таки лажник нужен или сама хочешь попробовать я звякну мелу когда трезвый лучше на этом бережке не найти что еще?» снимаю леера ставлю лишние рымболты — говорит он а не ждать, когда леер под коленки поддаст ладно, понял а штормовой леер надо да в диаметральной плоскости стальной или веревка?» не знаю стальной гремит Бывает в пластиковой оплетке. Но тогда не видно, если перетрется. Веревка. Ладно, веревка. Я многое могу сделать сама, говорит она. Это я знаю. У меня не все инструменты есть. Он кивает. Ты выходишь одна. Не в первый раз. Но на этот раз дальше. Она пожимает плечами. Не знаю. Затем. Да. Можно спросить. Дальше всего, ты куда заходила? Хаос Остров Уайт. Да. Ночью ходила одна. Нет. Он снова кивает, смотрит вверх по реке, где с литорали сползает прилив. На реке несколько яликов, у берега как обычно суета. Я не моряк, говорит он. Я могу построить лодку почти целиком, но на этом, в общем, все. Наши лодки мод. Все вот эти лодки Они по сути крепкие. Не треснут ни с того ни с сего, не пойдут ко дну, как только первая волна палубу захлестнет. Вопрос всегда в том, кто у румпеля а идти в одиночку. Но тут все зависит от того, что в голове, да? Он ждет, дает ей шанс ответить успокоить его шанс сказать даже, чтобы не совался куда не просят ни его ума дело она не отвечает ничего стоит на планках понтона, смотрит ему в лицо так, что не разберешь, поняла ли она и он прибавляет готова начать завтра в 7:00 утра Я могу с тобой тут поработать пару часов, а потом мне надо опять на динь-донну. Может, еще вечерами что-нибудь поделаем? Темнеет, сейчас поздно. Я тебе заплачу по тарифу, говорит она. Давай об этом потом, отвечает он. Меня не уволили, говорит она. Я в отпуске. В отпуске. Да. Ну и славно.